Наташа опорожнила утку и сполоснув убрала на место. А будут если что покупать? Снова подал голос Коля. Скажи этим своим идиотам, чтобы только в Васильеке. Они у тебя там по всем признакам только вчера с дерева слезли. Ещё понавешиваешь им лапши в какой-нибудь эспиранце, опять виновата окажешься. Наташа наклонилась к нему, потёрлась носом о его скулу и пообещала: "Я плеер тебе принесу, а маму заставлю на кассету что-нибудь наговорить". Мами последние лет 10 ходивший с нитро-глицерином в кармане, Коля о посещениях больницы запретил даже и думать. прокашлялся Юран, когда Наташа уже подходила к двери. Ты это шефу своему в натуре любит они руками. В общем, если он что, ты, блин, это мне скажешь. Жалко улыбнувшись, Наташа попрощалась с ними до завтра и ушла в коридор. И там из неё опять, словно выдернули стержень, снова осела на знакомую клейончатую скамеечку и неслышно заплакала. Ей казалось, Коля никогда не будет ходить, никогда не выйдет сам из этой проклятой палаты. Но почему у него даже пальцы не двигаются, хотя все говорят и в книжке написано: "Давно пора". А если у него вообще среди ночи где-то что-то закупорится и он будет звать доктора, но его никто не услышит. И он умрёт в этом своём ужасном зажиме. И врач, сообщая ей новость, равнодушно разведёт руками. Статистика. Наташа больно кусала губы, комкая насквозь мокрый носовой платок и боялась, что её услышат в палате. Надо было ещё где-то взять силы, чтобы доехать домой. А по дороге сочинить для мамы нечто убедительное и оптимистичное. Повышение по службе. Газик осторожно переваливался по разбитому просёлку. Это были ещё не настоящие горы, но и не степь. Так, предгорье. Но именно здесь можно было ожидать всего. Вообще, как успел понять Женя Крылов, за время, проведённое в Чечне, от чем выше в горы, тем в каком-то смысле легче. Конечно, опасность поджидает за каждым углом, и в равнинном Гудермесе, и в любом высокогорном ауле. Но всё-таки высоко в горах Ещё сохраняется до некоторой степени древнее представление о чести. Там меньше вероятность получить пулю в спину, когда справляешь нужду. Дорога петляла между скалистыми склонами, почти голыми, лишь кое-где кривились узловатые невысокие деревья. Газик вёл Володька Юровский. Шофёр милостью Божьей Про Володьку на всем серьезе рассказывали, будто когда он вел машину через перевал по давно заброшенной окружной дороге, главную трассу перерезали боевики Ахьяда Мусалиева, ему якобы случилось объехать оползень, поставив машину на два колеса. Причем два других колеса грациозно проплыли над пропастью метров. 200 глубиной. Сам же не при этом не присутствовал, но был готов поверить. Он видел, что выделывал Юровский на машинах любых марок, и сколько раз эти самые машины в его руках дотягивали до базы на честном слове и на какой-то материи. Женины размышления прервало нечто мелькнувшее впереди. на самом краю зрения. Или просто показалось, похоже всё-таки нет, потому что Родион Зуев вдруг коротко рявкнул: "Стой!" Газик немедленно остановился. "Лёва, Женька со мной", приказал командир группы. Остальные в машине.